Глава 95 Когда после убийства Цезаря он воротился из Аполлонии и вступил в Рим, вокруг солнца вдруг появилось радужное кольцо, хотя день был ясный и безоблачный, и тотчас в гробницу Юлии дочери Цезаря ударила молния. А в первое его консульство, когда он совершал гадания по птицам, ему, как некогда Ромулу, показались двенадцать коршунов, И когда он приносил жертву всех животных печень оказалась раздвоенной снизу, что, по утверждению всех знатоков, предвещало счастливое и великое будущее.